Глава двадцать вторая. Несколько месяцев спустя. Отликрался сквозь лес. Я шаг в шаг следовала за ним. Занесенный снегом лес тихо спал, и едва слышный шум наших шагов не мог потревожить этого сна. Но вот я остановилась и положила руку на плечо идущего впереди названного брата. Он замер, затем медленно повернулся, Я показала ему намелькнувшую среди темных стволов лисицу. Губы Атли расплылись в довольной улыбке. Вот лиса появилась вновь, она не почувствовала нашего запаха. Мы подкрались с подветренной стороны, она увлеченно рыла что-то в сугробе. Возможно, под толстым слоем снега спряталась в земле мышь или еще какой-нибудь зверек. Я знать не знала, но полагаю, сегодня этому зверьку не повезло. Осторожно, чтобы не потревожить зверя, я сняла лук и подала Атли знак, что сделаю все сама. Он кивнул, и на лице его не было ни тени ни насмешки. Осторожно приладив стрелу с тонким наконечником, я прицелилась, а когда лисица приподняла голову над землей и прислушалась, словно догадываясь, что рядом есть опасность, я отпустила тетиву, и стрела, молниеносно рассекая воздух, взмыла вперед. Миг. И мы с Атли увидели, как она пронзила животное, пробив ему глаз, и лиса упала, орошая снег кровью. — Отличный выстрел! — похвалил меня названный брат. Я довольная, почти гордо улыбнулась, и мы с Атли поспешили к добыче. Он поднял мертвую лисицу на задние лапы и, посмотрев на меня, важно прищелкнул языком. — Как учил Скалли, точно в глаз, чтобы не испортить шкурку, — сказала я. Он молча кивнул. Но вот вокруг начало темнеть. Я запрокинула голову, взглянув на небо, которое медленно затягивалось сизыми тучами. «Скоро начнется снегопад, и нам до его начала стоит оказаться в укрытии». Вытерев снегом кровь с наконечника стрелы, вернула ее в колчан, а Атле, перекинув лесу через плечо, медленно побрел в сторону охотничьего домика, где мы решили переночевать после охоты и куда сносили всю добычу. Поднявшись на крыльцо, я отряхнула снег с теплой куртки и потопала, сбивая его с ног. Только после этого вошла в дом. Атли положил лесу к остальной нашей добыче, сброшенной в углу, сходила за дровами, и скоро в камине весело запылал огонь. Впервые за последний месяц нам удалось побыть с моим названным братцем наедине. Хаки уплыл в имени Арагнара. И я, не желая оставаться в доме в компании «Сальвейк», уговорила Атли отправиться на охоту, чтобы немного размяться и отвлечься от домашних дел. К моему удивлению, он согласился. В последнее время я стала замечать, что он стал какой-то подавленный и даже рассеянный. После того, как я несколько раз кряду вывалила его в грязи на тренировочном поле, поняла, с Атли что-то не так. Идея с охоты показалась мне отличным поводом побыть наедине и обсудить то, что беспокоит моего маленького пастушонка. Я приготовила нам поесть, пожарив мясо над огнем, и поставив на стол припасы из поместья, мы сели ужинать, слушая завывание разрывающейся за окном непогоды. Я налила ему и себе меду, прихваченного с собой для согрева, и, подвинув чашку к Атли, спросила, «Может, теперь расскажешь, что происходит?» Атли поднял на меня глаза, оторвавшись от еды. «Что ты имеешь в виду?» Он рассеянно улыбнулся. «Я же вижу, что-то гнетет тебя». Я пригубила мед и облокотилась на стол. «Давай, выкладывай. Ты же меня знаешь. Просто так я не отстану. И даже не думай солгать мне, что все просто замечательно. Я же вижу, какой ты в последнее время ходишь подавленный. Хаки тоже заметил это». Я не собираюсь ничего от тебя скрывать». Отлезал, помасушил чашку и протянул ее мне. Я налила ему еще пиво и отставила кувшин. «Я и сам хотел поговорить с тобой, но ты в последнее время была так занята своим мужем, что я не хотел тебе мешать», — сказал он после минутного молчания. «Ты никогда не можешь мне помешать. Не говори глупостей», — отрезала я. «Ты, Хаки, близкие мне люди». Я смогу рассказать тебе даже то, чем не осмелюсь поделиться с собственной матерью. Атли улыбнулся. Огонь в камине трещал так успокаивающе, а мед действовал расслабляюще. Я почувствовала странное головокружение и тряхнула головой, пытаясь сбросить его как наваждение. Вроде помогло. «Тебе плохо?» — встревожился Атли, заметив мое состояние. «Нет, просто выпила лишнего, наверное» ответила я. «Да и хватит обо мне. Давай рассказывай, что с тобой происходит». Атли поудобнее устроился на лавке, а потом очень серьезно посмотрел на меня. В его глазах застыло уже знакомое мне выражение. «Как же быстро он менялся», — поразилась я. «Мой маленький братец, уже и не маленький, уже мужчина». Он возмужал так быстро, и, казалось, рос не переставая, как крепкий тополь. «Мне стали сниться странные сны», — сказал он. «Словно я бегу по лесу, но вижу, что все вокруг не в привычных ярких тонах, а какое-то расплывчатое пятно. Но я хорошо слышу и чувствую запахи. Даже сейчас я вижу и чувствую лучше. Я слышу, как бежит кровь по твоим венам Дара, и чувствую ее запах». Услышав такое, резко подняла на него глаза. «Мы явно думали об одном и том же». «Значит, пришло твое время», — произнесла тихо. «У меня болит все тело», — сказал Атли. «Словно все мышцы натянуты, подобно тетиве лука, и, кажется, тронь, и они разорвутся Альдерик «Альдрикс что-нибудь говорил о том, как обращаются в первый раз?» — спросила я. «Да», — ответил он, — «и поэтому завтра ты пойдешь обратно в поместье, а я останусь на некоторое время здесь». Я проведу тебя через лес. Я напряглась. — Почему ты хочешь, чтобы я ушла? — Потому что в первое свое обращение я не смогу контролировать себя и буду опасен для всех окружающих, — рявкнул Атли. Я потупилась, но спорить не стала. «Хорошо», — Хорошо. Неожиданно для самой себя согласилась на его слова. Атли вытер рукой взмокший лоб и отодвинул пустую тарелку. — Давай спать. Сказал он и, встав из-за стола, улегся на широкой лавке у окна. Я посмотрела на парнишку, он явно сильно нервничал, и эта агрессия, впрочем, направленная на самого себя, меня пугала. Я боялась того, что Адли не справится один, но просто не знала, как ему помочь. Если я была бы прежней дарой, той, которая может исцелить простым прикосновением руки, то смогла бы облегчить его теперешнее душевное страдание но у меня больше не было прежнего дара и оставалось только молча наблюдать за его муками, понимая, что я просто не в силах помочь. Он еще нервничал от того, что боялся причинить кому-то вред. Я же верила, что Атли просто не способен на подобное. Из всех сыновей Харальда Волка, именно его младший, непризнанный им сын, оказался самым рассудительным и мудрым, несмотря на свой юный возраст». Вымыв посуду в деревянном тазу, я легла спать. Комната освещалась лишь всполохами огня из очага. Причудливые тени плясали на стенах свои странные танцы. Атли заснул быстро и тихо посапывал недалеко от меня. Я уже стала засыпать, успокоенная окружающими меня звуками, когда мой названный брат внезапно затих, а потом тихо застонал, и этот стон вскоре перешел в какой-то хрип. Я испуганно села и скинула с себя шкуру. Встав быстрыми шагами приблизилась к лежащему Атле, он дернулся во сне и, резко открыв глаза, посмотрел на меня страшным, горящим взглядом. «Боги великие!» — только и успела прошептать, отпрянув от парнишки. Его глаза были пугающе алыми и светились, как угли в очаге. «Атли!» — позвала я. Он резко сел и обхватил руками голову и через миг стало заметно, как из его глаз постепенно уходит алое свечение. «Началось?» — спросила осторожно. Мой голос сорвался на тихий писк, но Атли услышал меня и едва заметно кивнул. «Уходи!» — произнес он с трудом. Его голос изменился, стал каким-то сиплым и совершенно чужим, а тело вдруг изогнулось под неестественным углом, Сын Харальда застонал и выгнулся, запрокидывая лицо вверх. Я видела, как оно начало меняться. Сначала лицо его начало вытягиваться, Атли схватился руками за лавку, и в тот же миг на нем треснула одежда, расходясь по швам. На руках обнажились огромные мускулы, покрытые светлой шерстью. Он менялся, причем не слишком быстро, и по всему было понятно, что оборотню нестерпимо больно. Решив, что раз не могу помочь, то хотя бы не стану усложнять ему жизнь, я быстро отошла к очагу, доставая свою куртку, и, натянув ее и шапку, пристегнула к поясу ножны, да выскочила из дома прямо на крыльцо. Закрыв за собой дверь, я подперла ее бревном, лежащим у ступеней, а затем обернулась. Честно говоря, я даже не представляла себе, куда идти в такую метель. Поднявшийся ветер кружил снежным вихрем снежинки, сбивавшиеся в комья, а тропинка, ведущая к домику, была заметена. Вокруг только сугробы и заносы. Я огляделась. Оставаться рядом с Атли мне показалось опасным. И едва я так подумала, как дверь за моей спиной ударила что-то огромное. Вздрогнув и услышав, как острые когти оборотня вспарывают дерево, удар за ударом разнося в щепки прочную дубовую дверь, На какое-то мгновение меня охватила паника. Я мысленно прокляла свое невезение. Почему он перевоплотился именно сейчас, а не завтра, когда я бы находилась за надежными стенами поместья, в нашей схаке в спальне? Лежала бы себе там, слушая треск горящих дров и мечтая о возвращении мужа. Так нет. Стою сейчас одна посреди леса, а за моей спиной беснуется обращенный в волка атли и мне остается только одно — бежать как можно дальше от разъяренного зверя, еще не осознавшего свою сущность и не контролирующего свои инстинкты, потому что совсем скоро он вырвется на волю, и тогда мне не сдобровать. Я даже через стену чувствовала исходящую от него угрозу. Спрыгнув с крыльца, почти сразу же увязла по колено в снежном заносе, ветер швырнул мне в лицо горсть холодных, острых снежинок, и мне показалось, что они расторапали щеку, словно злые колючки. Стараясь идти как можно быстрее, направилась в сторону, где, по моим предположениям, находилось поместье. Все вокруг кружилось в белом хороводе, и совсем скоро деревья стали одинаковыми, а я уже не знала, куда иду, но все-таки упрямо шла. Конечно, бродить по лесу в такую метели мороз было безумием, но еще большим безумием было бы остаться в охотничьем домике, или рядом с ним. Я продвинулась вперед совсем недалеко, когда мне показалось, что среди завывания ветра послышался тихий волчий вой. В нем не было агрессии, только призыв. Я напрягла слух, но этот вой больше не повторился, и вот тогда увидела его. Я почти что почувствовала чужое дыхание за своей спиной, и мне не помешали бы ни ветер, ни снег. Он уже был рядом, стоял и выжидал. Медленно обернувшись, посмотрела назад. Крупные хлопья снега падали на лицо, на ресницы, мешая видеть. Я подняла руку, защищая глаза, как от солнечного света, и увидела волка. Огромный, покрытый светлой золотой шерстью, он угрожающе рычал и выступил из-за деревьев. «Атли», — подумала я, — «красивый получился волк». Но уже скоро на смену восхищению пришло чувство страха, заставившая меня медленно попятиться назад. Оборотень обнажил клыки, его горящий взгляд предупреждал, еще шаг, и я нападу. Но я знала, что он нападет в любом случае, только провоцировать его я не торопилась. Осторожно сделала еще шаг назад, избегая резких движений и помня о том, что Атли, по крайней мере, сыт, а значит, все еще может обойтись. Волк зарычал и ощетинился, и тогда я резко развернувшись бросилась бежать, но он настиг меня слишком быстро несколько шагов и меня сбил с ног удар огромной мохнатой лапы полетев в сугроб успела сгруппироваться и перевернуться на спину, когда зверь оказался сверху на мне в страхе я выставила перед собой руки и прежде чем огромные клыки коснулись моей шеи, обдав ее слюной выпустила силу и хищника отшвырнула в сторону тогда я села и бросила дрожащий взгляд на поднимающегося на лапы зверя. Он немного удивленно мотал мохнатой мордой, все еще не понимая, что это с ним произошло. Затем посмотрел на меня. Его глаза больше не горели. Я встала на колени, потом медленно поднялась на ноги, не сводя опасливого взгляда с оборотня. «Атли» позвала, надеясь, что названный брат пришел в себя. Волк зарычал, но напасть больше не решался. Взглянув на меня, он мотнул головой и исчез в метели, а я побрела назад к домику, понимая, что это единственное убежище, которое я смогу найти, пока снегом еще не занесло все мои следы. Опасаясь нападения волка со спины, я шла и все время оборачивалась, но он больше не вернулся. Когда спустя время я, наконец, вышла к охотничьему домику, моей радости не было предела. Я поднялась на крыльцо и увидела огромную дыру, проделанную в двери когтями оборотня. Открыв дверь, я вошла внутрь. Очаг уже догорал, но мне удалось раздуть едва тлеющие угольки. В углу лежали изуродованные тушки, убитых нами на охоте пушных зверьков. Они были растерзаны в клочья, так что стало понятно. Мой названный братец успел порезвиться на славу, пока крушил дверь, выбираясь наружу. Я подбросила дрова, и скоро веселое пламя взвилось вверх. В помещении сразу полилось тепло. Наспех заколотив поврежденную дверь досками со столешницы и придвинув к ней тяжелый стол, я улеглась на шкуру возле камина. Поспать мне в ту ночь так и не удалось. А на рассвете я услышала слабый стук в дверь. Сонно моргая, я только начала дремать, поднялась и крикнула. «Атли? Открывай!» — услышала я голос своего названного братца. «А то я здесь совсем околею!» Я рванула к двери и, оттащив в сторону стол, распахнула ее, но тут же отвела глаза. На пороге стоял Атли, и он был абсолютно голый. Я успела заметить невероятно синие губы и бледную кожу, Парень весь дрожал от холода. Отодвинувшись в сторону, я дала ему пройти и закрыла дверь. Подождала, пока Атли оденется, и повернулась лишь после того, как он заговорил. «Я так рад, что ничего не сделал тебе!» В его голосе проскользнуло раскаяние. Я не думал, что это превращение произойдет так скоро. Иначе ни за что бы не пошел бы сюда с тобой. «Ты пытался меня съесть!» Сказала я полушутливо. Атли отвел глаза, но все обошлось, добавила спокойно. «Надеюсь, ты скоро научишься контролировать свою звериную сущность». Атли сел у очага поближе к огню и протянул к пламени руки, согреваясь. «Ты что-то чувствуешь?» — спросила я, присаживаясь рядом. «Какие-то изменения?» Все те же чувства, только они стали ярче. Атли потер ладони и скормил жадному пламени еще одно полено. Я страшно замерз, очнулся на заре, лежащем на снегу, даже не знаю, как добрался сюда. Ноги сами несли меня, и знаешь, что еще? Он немного медлил, пока я, не выдержав, почти зарычала на него. — Я почувствовал своих братьев, — сказал он. Бьорна Альрик где-то поблизости. — Ты уверен? — уточнила тихо упоминание имени Бьорна причиняло мне легкое волнение. менее всего я хотела бы видеть своего бывшего любимого. сейчас по прошествии времени мне было стыдно перед ним, потому что я понимала, насколько неразумно вела себя, не как взрослая женщина, но как ребенок, которому нравятся все игрушки, сколько не дай. в ответ на мой вопрос Атли кивнул. Альрик сказал мне, что я буду чувствовать их только после первого обращения. Так и получилось. Я отвела глаза, а потом указала на испорченную добычу, надеясь сменить тему разговора. Братец проследил за моей рукой и вздохнул. «Сколько труда на смарку», — говорил его взгляд. Но о своих братьях он больше не заговаривал, понимая, что эта тема мне неприятна. «Сегодня проведу тебя в поместье, как договаривались». — сказал Атли, нарушив молчание, прерываемое лишь треском дров в очаге. — А сам еще некоторое время побуду здесь. Так надо, Дара. Я согласно кивнула. Атли сказал, что сам наведет в домике порядок и заменит дверь. Так что после завтрака мы двинулись в путь и по тропкам с занесенным снегом, которые, впрочем, мой братец чувствовал просто отлично, подошли к воротам поместья. Охранники, стоявшие на страже, впустили нас, Атли немного помялся у входа, потом, чмокнув меня в щеку, пробормотал что-то вроде «Через несколько дней вернусь» и ушел в обратном направлении. Я вошла в дом, по пути встретив только несколько рабов, расчищающих от снега дорожки между домами. Они поклонились мне и продолжили свое занятие. Я же прошла в нашу схаки спальню и переоделась в теплое шерстяное платье. Затем взяла гребень, чтобы привести в порядок волосы, когда внезапно почувствовала странное головокружение. Чтобы не упасть, села на постель и закрыла глаза. Миг, другой, и все прошло. Я моргнула, удивляясь, что бы это со мной могло быть. Потом равнодушно пожала плечами, списав все на переутомление после вчерашней ночи и расчесав волосы, заплела их в тугую косу. Став вышла из комнаты и направилась в спальню своей матери. Хаки поселила ее совсем недалеко от нас в отдельной комнате. Когда я вошла, она сидела у окна и вышивала. Подняв голову на звук открывающейся двери, она увидела меня и улыбнулась. Я села рядом с ней и неловко обхватила ее своими руками. «Как поохотились!» «Не повезло», — ответила почти весело. Мы почти все время просидели в доме, наслаждаясь прихваченным пивом и болтая. Добавила и вспомнила, как удирала от перевоплотившегося Атли и как потом закрывала дыру в двери. «Понятно», — произнесла мать. «Мы просидели с ней до самого вечера и вышли только перед ужином. Астрид сама распорядилась, что подавать. За столом сидели только женщины. Я, моя мама, Сальвейк и Астрид». Большинство мужчин ушли вместе с Хаки в поход, и во время отсутствия вождя остальным дружинникам запрещалось сидеть за одним столом с женщинами рода. Я молча ковыряла ложкой кашу, чувствуя на себе все тот же ненавидящий взгляд Сальвейк. Она не стеснялась выражать свои чувства, а я старательно делала вид, что мне все равно. Наши отношения ничуть не изменились. Казалось, она продолжает ненавидеть меня с удвоенной силой. Но, по крайней мере, северянка хотя бы перестала цепляться ко мне по мелочам и предпочитала выражать все свои эмоции взглядами. Астрит и моя мать единственные поддерживали разговор, но я не прислушивалась к теме их беседы, что-то из основ ведения хозяйства. К моей радости обе женщины быстро нашли общий язык и даже находили удовольствие в общении друг с другом, чего нельзя было сказать о нас, их дочерях. Незадолго до конца ужина Сальвейк внезапно поднялась из-за стола и, сославшись на недомогание, поспешила уйти. Я проследила взглядом, как она покидает зал, и что-то в ее поведении показалось мне странным. Миг назад молодая женщина сидела и мрачно сверлила меня взглядом, а тут внезапно ей стало дурно. И ведь сама даже не побледнела. «Врет», — догадалась я и тоже, сославшись на отсутствие аппетита, покинула зал. Я вышла из зала и огляделась, прикидывая в уме, куда бы эта сальвейк могла пойти. Потом направилась к ее спальне и постучала. На мой стук никто не отозвался. Я дернула ручку. Заперто. Тогда поспешила выйти во двор. И вовремя, чтобы увидеть тонкую тень, метнувшуюся по направлению к морю. Когда мои глаза привыкли к полумраку, Я последовала за Сальвейк, стараясь при этом держаться на расстоянии и не оказаться замеченной. Опустившаяся ночь скрывала меня в своих объятиях, и я кралась, держась заборов, где тени были черными, как смоль, и иногда поглядывала на Сальвейк, почти так же незаметно ступавшую впереди. Что-то в этом было не так. Если бы сестрица Хаки шла не таясь, можно было бы решить, что она просто хочет спуститься к морю, как иногда любила делать и я сама. Но Сальвейк прежде не гуляла по берегу. Все ее развлечения были наряды до рукоделия, когда, сидя в горнице, она вышивала цветы и украшала узорами свои платья. «Куда это она собралась на ночь глядя?» — подумала я. «Неужели любовника себе завела и на свидание бежит?» Подобное меня бы не удивило. Северянки и, в особенности разведенные, народ свободный. Теперь, когда Сальвейк жила с Хаки, он не мог контролировать ее. Хотя, и я это знала точно, мечтал выдать замуж за достойного человека. Сальвейк же замуж не хотела. И всячески противилась вмешательству матери и брата в свою жизнь. Но вот мы опустились к морю, и я увидела качающуюся у берега на волнах лодку. В ней сидел человек. Сальвейк выпрямила спину, огляделась. Рыбацкая деревня находилась достаточно далеко отсюда, но девушка явно опасалась быть замеченной. Потом, убедившись, что рядом никого нет, она помахала рукой человеку в лодке и что-то прокричала, вероятно, позвала его по имени. Мужчина, а это определенно была мужская фигура, опустил его в воду вёсла и в несколько грибков оказался на берегу. Мне даже показалось, будто я почувствовала, как острый нос лодки врезается в мокрый песок. Я подкралась ближе. Берег был покрыт большими валунами и не составило особого труда спрятаться за одним из них. Так, крадучись и перебегая за камнями, мне удалось подобраться ближе к Сальвейк и устроиться всего в нескольких шагах от нее, спрятавшись за огромный валун. Навострив уши, я приготовилась слушать. «Долго нам еще ждать», — произнес мужчина. У него был странный, сиплый голос. «Нет», — шепотом ответила Сальвейк. «Когда вернется брат, я дам знать. Ведь вы поможете мне?» Я напряглась. Мне совсем не понравились ее слова. «Ты сама знаешь ответ», — сказал неизвестный. В «Следующий раз не вызывай меня понапрасну». В его голосе звучало неприкрытое раздражение. «Надеюсь, тебя никто не видел?» «Нет, конечно». — сказала она, яростно замотав головой. — Я ушла, когда все еще сидели за столом. Я просто хочу знать точно, что все будет так, как мы договорились. Я устала ждать. — Хорошо, тогда жду от тебя новостей. Мужчина запрыгнул обратно в лодку, добавив — И не вызывай меня понапрасну, не трать силу амулета. Я услышала, как лодка отчалила от берега, и тогда Сальвейк почти бегом бросилась обратно к дому. Она бежала в опасной близости от меня. Казалось, протяни руку, и я могла бы ухватить ее за подол платья. Честно говоря, в тот миг я едва сдержалась от искушения сделать это и постараться вытрясти из нее все, что она задумала. Но сдержалась и вышла из-за своего укрытия, лишь когда стихли ее шаги. Я была крайне заинтригована ее странным поведением. В том, что Сальвейк задумала какую-то гадость, сомневаться не приходилось. «Но что это был за мужчина?» Их краткое свидание лишь добавило таинственности происходящему. «Надо сразу поговорить с Хаки об этом случае, когда он вернется», — сказала я себе. Поднявшись по тропе в поселение, вошла в дом неторопливым шагом и отправилась к себе, легла спать. Хаки должен был вернуться со дня на день. Я с нетерпением ждала его, понимая, что ужасно соскучилась. Сейчас, лежа в пустой постели, с тоской вспоминала его теплые ласковые руки. Думала о том, как он любит шептать мне нежности на ушко и перебирать мои волосы. Хаки любил распускать их и, зарывшись в густые пряди лицом, повторять, как сладко я пахну. Я покраснела, вспоминая наши ночи, и поняла, что с нетерпением жду его еще и потому, что без него в этом доме стало пусто и одиноко, даже при том, что он был полон людей. С мыслями о муже я и заснула. В ожидании возвращения Хаки дни сливались для меня в одну серую общую массу. Я спала, ела, вела домашнее хозяйство, по вечерам просиживая в обществе матери и астрид в зале перед камином и вышивая очередную картину. Атли все еще жил в охотничьем домике. Пару раз он приходил ко мне ночью и будил, постучав в окно. Мой названный братец почему-то не хотел пока заходить в дом, и мне приходилось выходить к нему на улицу. Я заметила, что он осунулся и похудел. Но настроение его стало значительно лучше. А он все время смеялся, и, судя по всему, жизнь в лесу шла ему на пользу. Отли признался мне, что постепенно стал справляться с тем зверем, что жил внутри него и они становились единым целым. Волк Атли учился подчиняться своему хозяину, и теперь парнишка мог превращаться по собственному желанию и почти полностью контролировал свою темную сущность. Но возвращаться в поместье он все равно не спешил, даже несмотря на мои просьбы, отвечая, что еще рано. «Я не спорила, заранее зная, что это бесполезно». А потом, в одно из посещений, он неожиданно спросил меня о моем самочувствии. Я удивленно возрилась на него, приподняв вопросительно брови, но отли только рассмеялся. Ты так измучилась ожиданием Хаки, что даже не замечаешь происходящих с тобой перемен, проговорил он. Что ты имеешь в виду? Знаешь, теперь, когда я стал оборотнем, то стал слышать все, что происходит в твоем организме. Его улыбка стала почти таинственной. «Мои чувства настолько обострились, что я даже слышу, как внутри у тебя бьются два сердца». Услышав такие слова, вздрогнула, и только спустя какое-то мгновение до меня стал доходить смысл слов моего названного брата. «Два сердца». Я покачала головой, чувствуя, как мои щеки заливает предательский румянец. «Вот Хаки обрадуется, когда вернется». Как же я была глупа, не заметив очевидного. Я посмотрела на Атли и подчинилась какому-то внезапному порыву, бросилась к нему на шею и крепко обняла. «Я рад за тебя», — произнес он. «Я рад за вас обоих». В ту ночь я вся извертелась в своей постели. После ухода Атли никак не могла найти себе места, взволнованно думая о том, что совсем скоро подарю своему мужу наследника. Он ведь так хочет сына. Интересно, какой у меня уже срок? Я мысленно почитала. Три месяца. И поразилась своей удивительной наивности. Как я могла не понять тех симптомов, что так явственно мучили меня по утрам? И эти постоянные головокружения, необычные переутомления и сонливость. Я положила ладони под щеку и, засыпая, чувствовала, что улыбалась так счастливо, как никогда ранее. А через неделю вернулся Хаки. Едва заметив его корабли, подходящие к берегу, в дом прибежал мальчишка. Пастуха сообщила о возвращении хозяина. Я вскочила из-за стола, почти швырнув свое рукоделие, и, набросив на плечи первую попавшуюся куртку, снятую с входящего в дом слуги, опрометью бросилась из дома и по расчищенной дорожке побежала к берегу где уже швартовались на пристани корабли. Я увидела Хаки еще издали. Да и как я могла не узнать его, когда сердце томилось и ждало лишь его одного? Муж тоже увидел меня, почти сбежал на берег и подхватил раскрасневшуюся от быстрого бега в свои объятия. Потом поднял над собой и подбросил, как маленького ребенка. «Хаки, перестань!» — смеялась и, пряча лицо у него на груди, произнесла я. Ты должен быть со мной теперь нежен и особенно заботлив. Никаких подбрасываний и прочих подобных глупостей. Хаки замер. Я посмотрела ему в лицо. Смуглая, загорелая кожа, чуть отросшие за время пребывания в море светлые волосы и синие, такие любимые глаза, глядящие на меня с затаенной надеждой. Он не решался произнести те слова, что рвались с его губ, и только смотрел на меня в ожидании. Боялся спросить, и тогда я сказала сама. «У нас будет ребенок. Он застыл, посмотрел на меня совсем другими глазами и, казалось, не мог подобрать слова, чтобы сказать что-то в ответ. А я стояла и просто ждала, улыбаясь, с сердцем замешем в ожидании, когда увидела, как вспыхнули его глаза. еще через миг Хаки впился мне в губы долгим поцелуем, а потом подхватил на руки. И, бросив приказание своим людям, чтобы без него разгрузили корабль, направился со мной в поместье, так и не выпуская меня из рук. Я обняла его, и, уткнувшись носом в его шею, говорила всякие нежные глупости, пальцами перебирая густые волосы мужа. Так мы и вошли в дом. Только переступив порог, Хаки отпустил меня на пол и снова крепко и бережно обнял. На шум из зала вышла его мать в сопровождении Сальвейк и моей матушки. Они приветствовали моего мужа и обнялись. «А где твои люди?» — удивленно произнесла Астрид, заметив, что мы с ним только вдвоем. «Остались на берегу», — сказал он. «Ну, скоро подойдут, а я пока хотел бы провести немного времени со своей женой». Он взял меня за руку и повел за собой в нашу комнату не обращая внимания на мое смущение и на улыбку своей матери. Только Сальвейк стояла как-то злорадно ухмыляясь нам вслед, но я не обратила на нее внимания. Весь мой мир сейчас сузился до одного человека, и этим человеком был мой муж. «Остальные подождут», — сказала я себе. Лежа на груди мужа, я нежно касалась его кожи пальцами, глядя, как он щурится, будто огромный кот в ответ на эту ласку. Вспоминая то, что произошло между нами, краснела от стыда и удовольствия. Нет, просто не может быть так хорошо с одним человеком. Но я понимала, что люблю Хаки, хотя я не могла полностью забыть Бьорна. Порой мне казалось, что Бьорна полюбила светлая Дара, прежняя, которая была чистая и не знала жизнь. Новая я была иной. Правда, с тех пор, когда мы с Хаки стали супругами, тьма будто отступила. Я стала спокойнее и реже мечтала о месте. Помню, как Хаки мне однажды сказал, «Месть — это зло, Дара. Я боюсь, что она погубит тебя». Возможно, он был прав. Я и так совершила слишком много злого. Конечно, мне не сравниться с Хельгой и слава богам. Только я хотела оставить ту частицу света у себя внутри, которая там еще осталась. «Знаешь...» произнесла, приподнявшись на локте, и заглянула в лицо мужу. «Несколько дней назад произошло кое-что странное». Сказала и села, прикрыв грудь одеялом. Хаки нахмурился. «Это касается твоей сестры?» — добавила Тиша. «Нет», — протянул муж, и выражение его лица стало серьезным. Улыбка, которая так нравилась, мне исчезла. «Не хочу сегодня слышать о ней». Пора отправить ее домой к отцу. Пусть там портит кровь его молодой жене. Вам с матерью и так сильно досталось. Не в этом дело, — оживилась я, понимая, что ему непременно надо знать. Возможно, то, что я услышала, на берегу важно. Просто послушай, — попросила, и Хаки кивнул, но с огромной неохотой. Я пересказала все, чему стала свидетельницей, и муж вздохнул. «Кажется, у Сальвейк появился любовник», — проговорил он. «Боги великие, да я приплачу всякому, кто решит украсть ее!» Пошутил он, а увидев, что я его шутку не разделяю, поднял руку и коснулся моей щеки с той томительной нежностью, от которой в груди все переворачивалось. «Она говорила о тебе», — напомнилась, нехотой оттолкнув его пальцы. «Значит, намерена сбежать после моего возвращения», Он тоже сел и притянул меня к себе, поцеловав в обнаженное плечо. Сальвейк злобная и очень капризная. Я, как никто другой, знаю это, потому что она моя сестра. Но поверь, она как собака, умеет только лаять, но не кусать. То есть ты не боишься? Начала было, но Хаки лишь и рассмеялся. Пусть она уплывает, если так хочет, не желаю ее удерживать. Да и зачем? Я покачала головой. В отличие от мужа, я иначе видела происходящее и боялась, чтобы Сальвейк не сотворила что-то ужасное. От такой змеи, как она, другого ожидать не приходится. Но если Хаки прав, и если человек в лодке был ее любовником, то я первая порадуюсь, когда она сбежит. — Вот только на любовника этот мужчина не был похож, — произнесла вслух. Любовники иначе ведут себя при встрече. Хаки встал с постели и начал одеваться. «Просто ты мало и плохо знаешь мужчин», — сказал он. «Мы все очень разные, и это только тебе, дара, повезло», — пошутил муж. Я улыбнулась в ответ. «Прошу, будь осторожнее», — попросила, и Хаки кивнул. Но что-то мне подсказывало, что он не принял предупреждения во внимание. Вечером за праздничным пиром, устроенным в честь возвращения Хаки, мы сидели в окружении самых преданных его людей. Несколько длинных столов, расставленных в зале, буквально ломились от наполненных блюд. Музыканты играли какую-то ненавязчивую мелодию. Я сидела рядом с Хаки, положив голову ему на плечо, и смотрела на всех влюбленными глазами, чувствуя, как под столом его рука ласкает мою ногу, и краснея от этой тайны ласки. Вот его пальцы перебежали на мою руку, он склонился ко мне. «А где Атли? Что-то я его сегодня еще не видел», — произнес он, обращая ко мне взгляд. «Он временно живет в домике в лесу», — шепнула я в ответ. «Потом все объясню». Хаки кивнул. «Почему ты никому не сказала, что ждешь ребенка?» — спросил он тихо. «Хотела, чтобы ты был первым, кто узнает об этом». «Мы должны сейчас же всем сообщить», — сказал Хаки. Я схватила его за руку и посмотрела умоляюще в глаза, но он только покачал головой и легко сжал мои пальцы, словно уговаривая меня не сопротивляться неизбежному. А потом встал. Все разговоры за столом, и музыка сразу стихли. Взгляды присутствующих обратились к своему вождю. Хаки обвел зал спокойным взглядом и произнес. «Сегодня счастливый день», — начал он. «Мы все благополучно вернулись домой с богатой добычей и нашли наших родных в полном здравии». «Да», — мужчины вскинули кубки, полные меда. Хаки поднял руку, призывая всех к спокойствию, и продолжил. «И у меня есть еще хорошая новость для всех вас». Я переглянулась с матерью. Мне показалось, или в ее глазах было знание того, что она скоро станет бабушкой. Завидев это, невольно усмехнулась. Вероятно, это знали все, кроме меня, или догадывались. Если бы не Атле, я, вероятно, все еще пребывала бы в неведении. Вот тебе и бывшая целительница. А ведь должна была первой понять, что происходит со мной. Скоро у меня родится наследник, произнес тем временем Хаки. Моя жена сегодня порадовала меня этой вестью. У меня едва не заложила уши от дружного рева и стука по столам мощных мужских кулаков. Дружинники громко вопили. Я внутренне сжалась и подавила в себе острое желание залезть под стол. На хаке отовсюду посыпались поздравления за его здоровье и здоровье будущего наследника, тут же выпили. Потом выпили за мое здоровье, и понеслось. Праздник закончился только к утру, когда пьяные и веселые воины уснули прямо в зале за столами. Лишь некоторые оказались в состоянии вернуться в свои дома, к своим женам или в дом дружинников. Большинство так и остались спать в зале. Кто на полу, кто за столом, порой даже уткнувшись лицом в собственную тарелку с остатками еды. Хаки увел меня еще до рассвета. В ту ночь он был особенно нежен, и заснуть мне удалось, лишь когда за окном стало совсем светло.